Пока известный парапсихолог Райн не развенчал талантливое животное, доказал, что оно реагирует на незаметные сигналы хозяйки. Много шороха наделал в начале 20 века и умный Ганс, конь, который умел считать. Этот знаменитый артист не только складывал и вычитал а даже возводил в степень и извлекал корни. Удавалось распознавать ему и слова. Свои ответы он давал, ударяя копытами о землю. Польский зоолог и этолог профессор Ежи Хмужинский рассказывает об этом феномене. Долгое время ничто не давало повода сомневаться в реальности этого фантастического явления. Но вот в отсутствии своего хозяина сивко терялся и ошибался. Стоило хозяину появиться в конюшне и встать сзади Ганса, конь обретал уверенность в себе. Как вы знаете, у лошади очень широкий угол зрения, почти 360 градусов. Вдобавок, эти умные животные – прекрасные физиономисты. Они замечают малейшее изменение вложения лица. Так вот, Ганс выяснил, что если после приказа будет бить копытом, пока... не изменится выражение хозяйской физиономии, то получит кусочек сахара. Но хозяин-то всего-навсего облегченно вздыхал, когда Ганс приближался к нужной цифре. Геллер Казалось бы, в сверхъестественных способностях мировой знаменитости Ури Геллера? никто не сомневался. Но оказывается, это не так. А вот уже много лет известный американский иллюзионист, телеведущий и популяризатор науки Джеймс Эрэнди преследует его по всему миру. Примечание? Джеймс Рэнди написал книгу «Магия Ури Геллера», в которой подробно раскрывает механизм фокусов знаменитого феномена. И когда Геллер демонстрирует свои выдающиеся способности, Рэнди демонстрирует свои. Например, во время выступления Геллера в редакции газеты «Таймс» Рэнди Тут же повторил все его трюки, показав, как можно сгибать ложку об стол, а даже воспроизводить рисунки, наблюдая за движением карандаша. Надо сказать, в пользу того, что Геллер действительно обладает необычайными способностями, свидетельствует тот факт. он однажды отважился продемонстрировать свое умение перед физиками в Стэнфордском научно-исследовательском институте в Англии. Перед строгими взглядами физиков Геллер на расстоянии гнул ключи, усилием воли пускал остановившиеся часы, даже воспроизводил Чертежи, сделанные другими людьми, без свидетелей. Физики все это приняли за чистую монету. Более того, отчет об этой проверке вместе со сдержанным редакционным комментарием напечатал один из самых авторитетных в мире научных журналов Нейчуф. природа. И все было бы хорошо, если бы не тот же Джеймс и Рэнди. Он подослал двух своих учеников-фокусников под видом экстрасенсов в одной из